Глава 103. Врачебное заключение о последствиях забастовки писателей. «Никто из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти папа. Фрэнк официально сообщил, что папа спокойно отдыхает и что папа шлет всем наилучшие пожелания. Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начнется с того, что посол Минтон пустит по волнам венок в честь мучеников затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов. Он умолчал о том, что после его речи возьму слово «я». Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным гранфалонством. мамуля», — сказал я Хезл. «О, да это же мой сыночек». Хезл заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим — «Этот юноша из хужеров». Оба Касла и отец и сын стояли в сторонке от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце папы, и теперь им было любопытно, зачем их пригласили. Молодой Касл назвал меня Хватом. «Здорово, Хват. Что нового нахватали для литературы?» «Это я и вас могу спросить». Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня? Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция. Или профессора университетов. Или профессора университетов, согласился я. И покачал головой. Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем, значит, он взял на себя священную обязанность не покладая рук творить красоту, нести свет и утешение людям. А мне все же думается, вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилось ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения. «А вы бы радовались, если бы люди перемерли, как мухи?» — спросил я. «Нет, они бы скорее перемерли, как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекусали собственные хвосты». Я обратился к Каслу старшему. Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература? Не от одного, так от другого, сказал он. Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы. И то, и другое не очень-то приятно, сказал я. Да, сказал Касл старший. Нет уж, ради Бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите. Глава 104. Сульфатиазол. Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо. Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки, вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку папы, и к нашему с ней обручению, я колеблюсь и то возношу ее до небес, то совсем принижаю. Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность? Или она бесчувственно холодна, короче говоря, рыбья кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и боку-мару? Никогда мне не узнать истины. Баканон учит нас, «Себе влюбленный лжет, не верь его слезам, правдивый без любви живет, как устрицы глаза»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 Народ сан лоренсо ответил мне, отец интересуется только тремя вещами. Рыболовством, распутством и баканизмом. А вы не думаете, что прогресс может их заинтересовать? Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увлекает только одно прогрессивное изобретение. А что именно? Электрогитара. Я извинился и подошел к чите Кросби. С ними стоял Фрэнк Хоникер и объяснял им, кто такой Баканон и против чего он выступает.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 И так случилось, так должно было случиться, как сказал бы Баканон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок. Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней папы. Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни папы. Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал «Что это такое? Что там у него висело на шее?» «Простите?» Он проглотил эту штуку, то, что было в ладанке. Папа глотнул и умер. Я вспомнил ладанку, висевшую у папы на шее, и сказал наугад «Цианистый калий?» «Цианистый калий?» «Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?» «В камень?» «В мрамор, в чугун?» В жизни не видел такого трупного окоченения. «Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен. Пойдите, взгляните сами». И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне папы. На кровать, на золотую шлюпку, страшно было смотреть. Да, папа скончался, но про него никак нельзя было сказать, упокоился с миром. Голова папы была запрокинута назад до предела. Вся тяжесть тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло. То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндрик с открытой пробкой, а указательный и большой палец другой руки, сложенный щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую талику какого-то порошка. Доктор фон Кенигсвальд вынул уключину из гнезда на шкафуте золоченой шлюпки. Он постучал по животу папы стальной уключенной, и папа действительно загудел, как бубен. А губы и ноздри у папы были покрыты истине белой изморозью. Теперь такие симптомы, видит бог, уже не новость, но тогда их не знали. Папа Манзану был первым человеком, погибшим от льда девять. Записываю этот факт, может он и пригодится. «Записывайте все подряд», — учит нас Баканон. Конечно, на самом деле он хочет доказать, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно хотя бы надеяться, что люди, мужчины, и женщины избегнут серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией. Итак, повторяю, папа Манзану был первый человек в истории, скончавшийся от «Льда девять». Глава 106. Что говорят баканисты, кончая жизнь самоубийством? Доктор фон Кенигсвальд с огромной задолженностью по Освенциму, еще не покрытой его теперешними благодеяниями, был второй жертвой льда 9. Он говорил о трупном окоченении, я первый затронул эту тему. «Трупное окоченение в одну минуту не наступает», — объявил он. «Я лишь на секунду отвернулся от папы. Он бредил. Про что?»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 Он опустил руки в воду. Какое вещество могло... Но вопрос повес в воздухе. Фон Кениксвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним. Только это уже была не вода, а полушарие из льда девять. Фон Кениксвальд кончиком языка коснулся таинственной истине белой глыбы. Иний расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся озим. Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу. Я бросился к дверям, закричал, завя на помощь. Солдаты и слуги вбежали в спальню. Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анжелу и Ньюта в спальню папы. Наконец-то я увидел лед девять. Глава сто седьмая. Смотрите и радуйтесь. Я впустил трех детей доктора Феликса Хоникера в спальню папы Манзано. Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое лед-9. Я часто видел его во сне. Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал папе лед-9. И казалось вполне вероятным, что если Фрэнк мог раздавать лед-9, значит и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать. И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про лед девять. «Смотрите и радуйтесь», — сказал я. Но, как сказал Баканон, Бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы. На сцене, в спальне папы и декорации, и бутафории были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично но первая же реакция на мои слова одного из хоникеров погубила все это великолепие. Крошку Ньюта вдруг стошнило. Глава 108. Фрэнк объясняет, что надо делать. «И нам всем тоже стало тошно». Ньют отреагировал совершенно правильно. «Вполне с вами согласен, — сказал я ему, — И зарычал на Анжелу и Фрэнка. Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать? Кх! сказала Анжела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка. Ваши чувства совпадают? спросил я Фрэнка. Вам, генерал-майор, тоже хочется сделать кх? Фрэнк оскалил зубы, стиснув их изо всей силы, и дыхание у него вырывалось толчками со свистом как та собака прошептал крошка ньют глядя на фон Кенигсвальда. какая собака ньют ответил шепотом почти что не дыша но в комнате с каменными стенами была такая акустика что мы все расслышали этот шепот так ясно как будто прозвонили хрустальные бубенцы в сочельник когда умер отец Ньют разговаривал сам с собой и когда я попросил его рассказать что случилось с собакой в ночь когда умер их отец Он взглянул на меня, словно я влез в его сон. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею. Зато его брат и сестра участвовали в этом кошмаре, и с ними он заговорил как во сне. «Ты ему дал эту вещь», — сказал он Фрэнку. «Так вот, как ты стал важной шишкой», — с удивлением добавил Ньют. «Что ты ему сказал? Что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?» Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядывал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, и он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала проходить. И сказал он так. «Слушайте, надо убрать всю эту штуку». Глава 109. Фрэнк защищается. «Генерал», — сказал я Фрэнку. Ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы в качестве моего советника по технике порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, убрать всю эту штуку?» Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за всю эту штуку и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок. Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра, приказывал он, и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами. Хотите автогеном уничтожить трупы? спросил я. Фрэнк был так наэлектризован своей технической смекалкой, что просто-напросто отбивал чечетку, прищелкивая пальцами. Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке. Потом пройдемся автогеном по всему полу, дюйм за дюймом. Вдруг там застряли микроскопические кристаллы. «А что мы сделаем с трупами?» Он вдруг задумался. «Погребальный костер!» — крикнул он, радуясь своей выдумке. «Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель, и на костер!» Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты. Анжела остановила его. «Как ты мог?» Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой. «Ничего, все будет в порядке». «Но как ты мог дать это такому человеку, как папа Манзано?» спросила его Анжела. «Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим». Но Анжела вцепилась в его руку и не отпускала. «Как ты мог?» — крикнула она, тряся его. Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения, «Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют купил неделю с русской лилипуткой там, на даче. Улыбка снова застыла на его лице. Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью. Глава 110. 14 том. «Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое пульпа», — учит нас Баканон.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 Теперь понятно, почему его фабрика в Индианаполисе была окружена забором с проволокой под высоким напряжением и охранялась овчарками-людоедами. А Советской России удалось раздобыть кусочек с помощью ловкого бесенка, крошки Зинки, танцовщицы из украинского балета, охмурившей крошку Ньюта. Ну, что ты скажешь? Слов у меня не нашлось. Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк,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 На что может надеяться человечество, подумал я, если такие ученые, как Феликс Хоникер, дают такие игрушки, как «Лед-9», таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество. И я вспомнил 14-й том сочинений Баканона. Прошлой ночью я его прочел весь целиком. 14-й том озаглавлен так. Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков,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 и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой. Феликс Хоникер умер. Умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на «Лед-9», показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью «Опасно! Лед-9! Беречь от влаги!». Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами. «Ну уже, пошевелите мозгами», — говорил он весело.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 Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого сине-белого вещества, закупоренного в бутылке, но взял тайм-аут. Однако, как говорит Баканон, каждый человек может взять тайм-аут, но ни один человек не может сказать, насколько этот тайм-аут затянется. Глава 112. Сумочка матери Ньюта. «Надо бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер», — сказала Анжела, опершись на метлу. Качалка ни звука не издавала. Она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал. Но Анжела все же решила, что он уснул и ушла убирать елку. Ньют и Фрэнк вернулись с черным ретривером. Они зашли на кухню дать собаке поесть и увидали, что всюду разлита вода. На полу стояли лужи, и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол, а мокрую тряпку бросил на шкафчик. Но тряпка случайно попала в чашку со льдом девять. Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта, и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту. «Посмотри, что ты наделал». Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки. «Знаете, почему я говорю «золотая сетка», — рассказывал Ньют в спальне папы Манзано. Потому что мне эта тряпка напомнила мамину сумочку, особенно на ощупь. Анжела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка. До того она была необычной на ощупь, я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. «Интересно, куда она девалась?» «Интересно, куда многое девалось», — сказала Анжела. Ее слова эхом отозвались в прошлом, грустные, растерянные. А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что. Ньют протянул ее собаке, та лизнула и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу рассказать ему про собаку и увидел, что отец тоже окоченел. Глава 113. История. Наконец мы убрали спальню папы Манзану. Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой, и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь ста мучеников за демократию. Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкаф папы. Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверное, для того, чтобы упростить картину. Что же касается рассказа Анджелы, Френка и Ньюта о том, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас льда 9, то когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять лед-девять. Они рассказывали какое-то вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано. «А кто его разделил?» — спросил я. Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность. «Как будто не Ньют, наконец, сказала Анжела. В этом я уверена». «Наверное, либо ты, либо я», — раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память. «Я сняла три стеклянные банки с полки», — вспомнила Анджела. «А три маленьких термоса мы достали только на завтра». «Правильно», — согласился Фрэнк. «А потом ты взяла щипчики для льда и наколола лед девяти в миску». «Верно», — сказала Анжела. «Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет». Ньют поднял ручонку. «Это я принес». Анжела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив. «Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные баночки», — продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом. «А что же вы сделали с собакой?» — спросил я унылым голосом. «Сунули в печку», — объяснил мне Фрэнк. «Больше ничего нельзя было сделать». «История», — пишет Баканон. «Читай и плачь».